Ночь тысячи криков. Если идти на звуки бензопил в руках маньяков — это ключ к выживанию. То, я думаю, именно тогда и начинается вечная жизнь, Джейд Дэниелс. По крайней мере, я так считаю. «Никак не могу поверить про баба», — говорит Баннер. «Ты и правда подумал, что я Джо Эллен?» Задаю я ему встречный вопрос. Я что хочу сказать? У нас такое разное телосложение. Джо Эллин может покупать себе одежду в подростковой секции. У тебя есть? говорит Баннер, махнув рукой в направлении моей груди. И на тебе это? Он имеет в виду шляпу. Так что да? А что? говорит он громко, потому что впереди слышится рычание множества пил. Одно из высоких деревьев начинает покачиваться. Баннер останавливается, и я останавливаюсь с ним. Мы смотрим, как это древнее дерево начинает наклоняться, наклоняться, пытается удержаться и, наконец, падает в другую сторону. Это то самое дерево, которое спасёт Теранову? Я нарушаю молчание, лишь бы выяснить с ним отношения. Нам вообще не следовало сюда приходить шипит баннер снова двигаясь вперед. К этой же мысли лето пришла за несколько лет до него. Даже в футболке кейси Джонса добавляет он я останавливаюсь, смотрю вниз, смотрю на чувака в хоккейной маске на своей футболке. Что приходится спросить баннеру. «Тебе нравились черепашки-ниндзя?» — спрашиваю я. «Мне и всему миру», — говорит он, пожимая плечами. «За минусом этой девушки», — бормочу я, тут же пытаясь дать заднюю, поскольку это похоже на императив, на приглашение. «Если в лисьей норе все религиозны, то все мы в темных лесах слэшера дьявольски суеверны». Вторая попытка. «Значит, Джо Эллен все еще там?» — громче спрашиваю я. «Она ушла сразу же после лодок», — не слишком заинтересованно отвечает Баннер. «Я не уверена, какой вопрос задать следующим, а потому спрашиваю». «После лодок? Ты что, не видела?» стало бы я спрашивать, если бы видела». «Кто-то вышиб днище у всего, что плавает», — говорит Баннер. «Он снова останавливается так, что мы можем видеть эту команду укротителей огня, бригаду лесопилов, страдальцев по деньгам». «Кто-то?» — спрашиваю я. «Либо кто-то вышип, либо они сами утонули», — продолжает Баннер. «Это она, да?» «Джоэлен?» «Она». «Она!» — «Ангел озера Индиан», — говорит Баннер, испуская вздох облегчения. «Тебя действительно на ней заело, да? Ну, по крайней мере, это означает, что она не ты». «Ты думал, что я? Что это мультик с Кубиду?» — спрашиваю я в ответ, довольно оскорблённый его предположением. «Что я провела лето, выряжаясь таким образом, чтобы напугать всевозможных зевак?» И чтобы вся недвижимость досталась мне? А чтобы потерянная я, обнаруженная мной, могла скрываться, пока я не заявлю моих претензий? «Если люди испуганы, они остаются дома», — говорит Баннер, разглядывая фланелевые спины, вероятно, восьми лесорубов, впервые в жизни взявших в руки этот инструмент. А если они остаются дома, то они остаются живыми. Это твои мысли? Или это Лид так думает? Важно то, что так думаешь не ты. Хорошо, хорошо, — говорю я и мысленно отступаю. Джо Эллен ушла? Она сказала, что может переплыть озеро, — говорит Баннер, не сводя глаз с фланелевой спины которая, как мне кажется, принадлежит Балти, единственному вроде бы русскому в профроке, насколько мне известно. Мой отец всегда провожал его взглядом, и потому, как он щурился, глядя на Балти, я могла со стопроцентной уверенностью сказать, что отец считает Балти шпионом, а сам он — единственный настоящий американец, который стоит между Россией и Красным рассветом. «Но она... Тогда она не взяла с собой пистолет», — говори я Баннеру. «Знаешь, что нам нужно? Нормальный сигнал сотовой связи», — отвечает он. Она сунула пистолет в зип-пакет. Запах был, как от арахисового масла. Что-то шевельнулось в глубине моего сознания. Но каким бы смутным ни было это воспоминание, оно не поднимает свою лохматую голову, вероятно, по той причине, что я воображаю Джо Эллен, которую наматывают винты английской розы или же растаптывает целое стадо лосей, спешащих в безопасный профрок. Да, в относительно безопасный. В настоящий момент. «Кто же тогда потопил лодки?» — спрашиваю я. «Хороший вопрос», — говорит Баннер, давая понять, что сам не знает ответа. «И кто поубивал этих мертвецов?» Этот вопрос останавливает его. Он ждет, что ещё я скажу. Но я только пожимаю плечами. «За происходящим стоит нечто большее, верно?» — говорит он, отламывая мертвую ветку с дерева, заявляя тем самым о своем присутствии, потому что людям с бензопилами... «Нужно пространство, чтобы развернуться». Балти разворачивается с работающей пилой в руках, как и предполагал Баннер. На нем защитные американские, как мне кажется, а не русские очки, и вся его одежда спереди засыпана мельчайшими опилками, завидев которые любой лесной пожар начнет ронять слюну. Он смотрит на Баннера, подняв подбородок. Переводит взгляд на меня, потом кивает на дерево, из которого он раз за разом, подражая бобру, вырезает по куску. Баннер покачивает раскрытой ладонью над бензопилой, и Балти неохотно выключает ее. «Нам нужно уходить отсюда!» — кричит Баннер, четко артикулируя звуки, потому что на Балти нет наушников, и в данную минуту он, возможно, глух. «Но я уже почти свалил его», — говорит Балти со своим странным акцентом, который подпитывается из целого штабеля кириллических букв. «Немедленно», — говорит Брайан, и кивает бригаде из трех человек, спиливающих очень большую сосну. Задержав на мне взгляд, «Чувак у меня что, паук?» из прыща ползет. Балти делает несколько шагов вперед, посмотреть, что имеет в виду баннер. Именно в этот момент двое из трёх пильщиков пропиливают остатки ствола. Тот, на котором шлем электросварщика, широко раскидывает руки и тут же отступает назад, словно признает свое поражение. Но другой, как очень голодный бегемот, вероятно, говорит себе, что уже почти всё. Уже почти всё. Но тут цепь его пилы задевает цепь другой и та срывается с зубчиков. Та бензопила выключена, так что беды в этом никакой. Но когда первый мужик из осторожности перед тем, как выключить свою пилу, поднимает ее вверх и отводит в сторону, тоже ничего не происходит. И все в порядке. Пока третий чувак, Алекс, я его только сейчас и узнала, он учится в моем классе, не закидывает это стрекучащее чудовище себе на правое плечо. Я бросаюсь вперед, чтобы остановить его. Хотя уже понимаю, что опоздала, Баннер хватает меня рукой за плечо и оттягивает назад. Бензопила с грохотом опускается, врезается в шею Алекса. Разбрызгивает кровь по его одежде в опилках. А тот, который вроде бы решил сдаться, отталкивает первого в сторону с такой силой, что маску сварщика на его лице перекашивает. Но я не смотрю на их чудовищно-драматическое падение. Я смотрю только на Алекса. Он упал на колени и теперь даже не кричит. Он всё еще пытается осознать, что такое происходит в реальности. И с ним. Он поднимает левую руку, Пытается остановить кровь. Но от этого движения начинает отваливаться его правая рука, а с ней — плечо. И я могу поклясться, что его вспоротые кровеносные сосуды изворачиваются точно как в нечто. Я бросаюсь от баннера к Алексу, опускаясь на колени, чтобы притянуть его к себе. Не дать распасться. Заталкиваю его руку и плечо на место. И на миг мне открывается зрелище чего-то безупречно белого. И я понимаю, что это шаровой сустав, и мне приходится втянуть носом воздух. Приток воздуха должен стереть эти видения из моей головы. Длиннейший из самых длинных эпизодов. Но уже поздно. Это видение переносит меня на четыре года назад, на скамью Мелани, когда Харди и я... Оба видели сферическую белизну вроде той, что открылась в пеньке шеи белого лося. Сферическая белизна, которая в конце концов подняла голову так, что мы смогли увидеть холодные голубые глаза Мелани. «Всё в порядке. Всё в порядке», — говорю я, прижимая к себе Алекса. «Это ложь, но ничего другого не скажешь». Алекс дергается и дрожит в моих руках. И я еще сильнее сжимаю его, чтобы выдавить боль, забрать ее себе, облегчить ему уход. Полминуты спустя я обнимаю мертвое уже тело школьника. И я не хочу плакать, но не могу сдержаться. Я опускаю голову на его целое плечо и кричу, кричу, потому что это не должно было случиться. «Алекс, я не забуду, дружок. Ты был из тех, кто сидел в классе на первых столах и всегда испытывал отвращение к предначертанию судьбы, к Орегонской тропе, к уничтожению индейцев, к тому, что Запад укрыт не асфальтом, а телами индейцев Лакота, и поэбла и Насперси, и Шашона, и Наваха, и Зуни, и Апачи, и Каманчи, и Пима, и поюта и Каёва, и Флатхеда, и Кроу, и Хердалин, и Черноногие. Но не это. Я еще крепче сжимаю Алекса в одном долгом прощальном объятии, на тот случай, если огонек жизни еще мерцает в нем. а потом чувствую хорошо мне известный крепкий затхлый запах. В очередной раз... Я оказываюсь в Теранове вся в крови. Черт, я никогда не думала, что мне придется снова пережить все это, Алекс. говорю я, обещая себе называть его по имени, почтить его. По крайней мере, на сей раз я не в гробнице из мертвых лосей, говорю я себе. На сей раз все лоси бегут прочь, плывут, стараются держать насы над водой. Как и все мы. Баннер прикасается к моему плечу, и я, наконец, отпускаю Алекса. Он клонится на бок, но в основном сохраняет сидячую позу, а я не могу не думать о том, кто придет за его телом. Вот только я очень надеюсь, что сюда доберется пожар и проводит его в последний путь. «Он был... он был...» — пытаюсь я объяснить Баннеру. «Мы должны сообщить его ради...» Но баннер показывает мне глазами в сторону. Отец Алекса. Я забыла, как его зовут. Был здоровенным чуваком. Его лицо — единственная чистая часть его тела, защищенная маской сварщика. Она-то и принимала все опилки и выхлоп бензопилы на себя. И он, и тот, кого он пытался спасти, лежали на земле. Пранзенные, и тот, и другой в грудь обломившейся веткой упавшего дерева. Я оставляю попытки встать. Снова падаю на колени. Баннер подхватывает меня, держит так, будто я пушинка. Каждый мой фунт — это скорбь и жалость. Сколько еще человек умрет за Терранову? Баннер уводит меня. Может быть, думает, что я слишком хрупка для таких зрелищ. Но я качаю головой. Нет. Нет. Бью его раз. Другой. В грудь, по плечам, ребрами, кулаков. Не всякий плач сопровождается слезами. Он крепче прижимает меня к себе. Его ладонь давит мне на затылок, чтобы лицо уперлось в его грудь. Я даже не знаю, сколько это продолжается. Достаточно долго, чтобы вокруг собрались все остальные оставшиеся лесопилы. Увидели своих погибших товарищей. Товарищи, Ха! Я думаю, как мой отец. И вовсе не ха. Скорее, уже неприемлемо. Я делаю вдох. Воздух, попавший мне в легкие, фильтруется рубашкой хаки-баннера. Потом я киваю сама себе и отстраняюсь от него. Значит, здесь не все еще мертвы. Если я так придавлена случившимся, то и им мало не покажется. А мне это не вынести, я думаю. Будь я помоложе, ничего вынесла бы. Но теперь я учительница, и так уже не выйдет. Прежде я была сосредоточена только на последней девушке, стоящей на горе трупов в конце фильма. С ее лица капает кровь. ее грудь вздымается. Глаза горят. А теперь я хочу держать открытый дверь в неприступное для резни жилище, чтобы все желающие могли проникнуть внутрь и благополучно переждать кошмар. Они знают... Обращаюсь я только к Баннеру и смотрю ему в глаза, чтобы он мог меня слышать. Балти продолжает стоять на месте. Пытается переварить случившееся, придать ему хоть какой-то здравый смысл. И я слышу звук еще чьих-то шагов. Но пока не могу вникнуть в это. «Они знают про лодки», — говорит Баннер. «Но они... не...», не. «Призрачное лицо. Ангел озера Индиан. Чин Трэ Дуэй, Уолтер Мейсон, Баб. «Тела, тела, тела!» — говорю я, удивлённая не меньше, чем Балти. «Я знаю», — произносит Баннер, делая шаг назад. Его большой пистолет трётся о моё плечо. Его глаза устремлены на тело Алекса, на тело отца Алекса. На тело третьего пруфрокца. Кто уж он такой. В его голове щелкает счетчик. «Нет, это кино», — говорю я ему. Но это был не слэшер. Это что-то вроде... Вроде убойных каникул. Куча убитых, а убийц нет. «Да, самое время для любопытных фактов из мира кино», — говорит Баннер. Он прав. Я все еще прячусь в магазине видеокассет. Только теперь я замечаю нечеткие очертания фигуры, которая тихо крадется за нами. Вечный победитель в любом спорте. Его зовут Смерть. И у него коса с телескопическим косовищем, чтобы дотянуться до всех нас. Наконец я отрываю глаза от волочащихся по земле ботинок. Перевожу их на грязные лица лесопилов. Они стоят неровным полукругом у места преступления. «Значит, они не догадываются, что мы здесь не одни», шепчу я Баннеру так, чтобы никто больше не слышал. «Но ты можешь им сказать, не отстаю от него я». «Что сказать?» — говорит Баннер. «Что ты стрелял в него, а он убежал». Баннер на это не говорит ни да, ни нет. Все смотрят на него. Тут собралось человек 16. У девяти из них в руках бензопилы. У семи — топоры. И эта семерка нервно подергивается. Мужчины, женщины, еще два старшеклассника. Я вроде бы узнаю лица, но сопротивляюсь позыву дать этим лицам имена, которые были известны мне целую вечность. Или с начала учебного года? Ещё одного Алекса я не вынесу. Чёрт, — говорит бородач. Он явно шокирован ужасом случившегося. Женщина рядом с ним. Высокие сапоги. Смотрит на меня каким-то особым взглядом. Потом говорит. Джейд Дэниелс. Словно есть какая-то другая Джейд в этих краях. Мой злой клон если, конечно, она не хочет осторожно намекнуть мне, что это концовка с днем рождения меня, когда с «Н» падает маска Вирджинии. «Но я это только я, точно говорю?» Я киваю высоким сапогам. «Почему она здесь?» — спрашивает Баннера защитный шлем. «А почему все мы здесь?» — отвечает Баннер. «Потому что мы могли быть в другом месте. Вот и все дела, понял?» В его словах нет никакого смысла. Но они понимают, думаю я. «Кого вы пристрелили?» — спрашивает Ренкин Добс. «Чёрт, прекрати давать им имена». «Это не самая важная часть», — говорит Джослин Кейтс, которая явно все время была здесь. Она все еще держит топору груди и не смотрит на меня. И на баннера не смотрит. Она смотрит на деревья, на тени. Важно то, что он убежал, верно? Я киваю один раз. Джослин, сука, Кейтс. Я предполагаю, что она примазалась к бригаде, делая вид, что все еще работает с ними ради денег. Ради того, чтобы иметь свободу посеять, наконец, разорение в национальном заповеднике. Но как только возникает опасность, она готова отрезать ему голову и плюнуть в шею. Планов громадью. У меня они все время. «Нам придется прогуляться», — говорит баннер шерифским голосом. «Но нам заплатят», — спрашивает защитный шлем. «Вот именно», — говорит бородач, словно они уже выстроились к кассе. «Может быть, вам заплатят возможностью жить?» — говорю я им всем и каждому. «Как вам это нравится?» И в этот момент я, пытаясь смотреть на них всех сразу, понимаю, что один из этих шестнадцати стоит, опустив голову. Прячет лицо под широкими полями коричневый, цвет округа, ковбойской шляпы. И у него нет ни пилы, ни топора а в руках он держит золотую кирку на новом топорище. Я хватаю запястье баннера, и он вместе с остальными лесопилами понимает, куда я смотрю. И весь мир в это мгновение словно перестает вращаться, а единственное, что двигается в нем, тот человек, и его шляпа начинает выравниваться. «Что?» — спрашивает подтяжки от Кама держась за шпагат для ручного запуска мотора бензопилы. Передок полей шляпы поднимается все выше, и я мотаю головой. Нет, нет, это не тот, кого я хотела бы видеть. Его лицо, которое я не хотела бы видеть до конца дней. Первым появляется подбородок. И у него такая же темная кожа, как у моего. Ни бороды, ни щетины. Нет, не такая же темная. Я вижу, она в два раза темнее, потому что я точно кровью клянусь в два раза светлее его. Десять минут назад я боялась, что Фредди снова затолкает меня в кошмар. Вероятно, я заклевала носом. Расслабилась. Я набираю воздуха в легкие, чтобы закричать. И не только... Мир перестает вращаться, но и само время перестало тикать. Это даёт моему мозгу возможность поразмышлять об отсутствии бороды и щетины на этом темном лице. Это индейские черты. У многих индейских мужиков нет волос на лице, не растут. Я не всегда это знала, поскольку была безразлична кусам. А на моей орбите не было других индейцев, кроме моего отца. Но Ези мне сказала что-то о том, что ее братья экономят на бритвах и что это можно назвать единственным возмещением, полученным индейцами. Но сейчас мне это не слишком помогает. Или не останавливает поля шляпы, которые продолжают подниматься. Рот под полями начинает ухмыляться, и мне знакома эта ухмылка. Ухмылка, при виде которой моя голова начинает непроизвольно качаться. Нет. Нет, пожалуйста. Моя кровь сгущается и холодным потоком отправляется по моему телу. Моя грудь выхолащивается еще сильнее, чем была до этого. И вся я, словно падаю в дыру внутри меня. Это... Это бездна, которая открывается в стене, восставшем из ада, и меня засасывает туда. И я бы предпочла в конце этого падения оказаться в измерении ада, чем здесь, в лесу, с моим отцом. Открывашка Дэниелс выбрался из озера. Кристи Кристи в своей презентации не сказала про золотую кирку вот что. Она дарит жизнь любому, кто найдёт её в морозилке из Но из всех людей именно он нашёл её. Это Джейсон из части 6, воскрешенный этой металлической штуковиной, которую Томми Джарвис выломал из кладбищенского забора, приправленного молнией. Это лишено смысла вот только. Вот он здесь занят тем же, чем всегда, как и мой отец. «Нет!» — кричу я, подавшись вперед. Но мало этого. Лицо моего отца, этого медленно поднимающегося лица, что наверняка делается намеренно, для драматического эффекта такой уж он. У лица хватает инерции тащить с собой и подбородок, Понемногу, словно он видит непрошенное пиво в другом углу комнаты. Но вес ковбойской шляпы наклоняет его голову назад в достаточной мере, чтобы... Он человеческое воплощение рожи с автомата по продаже конфеток. Мачете, которым я с размаху бью по его шее, не срезает его голову, но вонзается на какую-то глубину. Рваный разрез разверзается на его горле и шее, и вся его голова начинает ходить маятником назад-вперёд, увеличивая размах, пока поля его шляпы не упираются в полуислевшую спину, и я не знаю, какая-то рука из демонов высовывается из его шеи. Предвидя такую вероятность, я предполагаю, что мой отец освобождает одну руку снимает ее в последние мгновения с кирки, кладёт ладонью на тулью шляпы шерифского помощника, подобранную им, видимо, на берегу, и возвращает свою голову в нормальное положение. А я знаю, что это его слабое место, что у меня есть способ одержать над ним победу, упереться коленями в его спину, схватить его лицо и тащить голову назад изо всех сил, какие у меня есть, пока эта голова не оторвется от тела. А он уставился на меня своими неподвижными, мертвыми глазами. Это единственное, что в нем не изменилось за годы в озере. «Кто?» — говорит защитный шлем. Оживают две бензопилы. Мой отец поводит плечами, словно понимает, что за этим последует. Он это прекрасно понимает. То же самое он делал на берегу полчаса назад, когда вышел из озера с остальными потерянными и мертвыми, и решил, что остаться может только один. Он всё еще пребывает в настроении горца. Он уводит глаза от меня, останавливает их на подтяжках от кама, который высоко и свободно держит свою бензопилу, готовясь к решающей атаке. Но прежде чем он успевает сделать шаг, в середину груди моего отца ударяет топор. Ударяет с такой силой, что отцу приходится сделать шаг назад, чтобы погасить силу удара. Подтяжки от кама останавливаются. Бородач, уже отошедшая на два шага от всего этого, тоже останавливается. И его бензопила работает вовсю. Я прослеживаю, чья рука держит топор. Оказывается, это Джослин Кейтс. Ее грудь вздымается, губы натянуты на зубы. Ее глаза чуть ли не извергают пламя. «Это тебе за моего сына», — говорит она сквозь зубы. Она заносит топорик за спину, чтобы нанести удар, теперь еще и за мужа. Дорогих тебе людей все равно не вернуть, нет. Но в попытках можно убить себя. Мой отец опускает взгляд на эту полевую разновидность операции на открытом сердце. Из его груди вытекает что-то черное, комковатое, но жидкое, как озерная вода. Явно ничего такого, что он хотел бы видеть. Не глядя, он одной рукой останавливает в замахе топор, которым Джослин собирается нанести еще один удар и направляет его обух на переносицу Джослин, из чего носа тут же начинает хлестать кровь. Джослин падает, как тряпичная кукла. А мой отец, вместо того, чтобы просто зашвырнуть топор куда подальше, хватает его как бейсбольную биту, чтобы крепче держать в руках, и, раскрутившись, выпускает из рук. Топор попадает прямо в горло красной фланели, почти обезглавливает ее. Затем, словно все это было поставлено и несколько раз отрепетировано в течение недели, он берется за свою золотую кирку и вонзает ее в живот высоких сапог, а потом приподнимает ее на цыпочки. Она складывается пополам, ухватившись за рукоять кирки, но мой отец выдергивает кирку из ее рук. Кишки высоких сапог выпадают наружу. Они похожи на длинного мясистого ленточного червя, которого она скрывала со второго класса. «Нет! Нет, бегите!» — громко кричу я. Неужели они не понимают, что победить моего отца в открытом бою невозможно? Да, у них есть оружие. И, наверное, в своих зеркалах, перед тем, как отправиться через озеро, выглядели они довольно крутыми мужиками. Но тут дело серьезное. Они не знают правил. Вот в чем беда. Они не знают, что это мой личный бугимен. Что это значит? Это значит, что только я могу покончить с ним и способом, который никому не понравится. Я надеюсь, если не забуду сложить пальцы крестом. И, конечно, никто меня даже не слышит. Добро пожаловать в каждый другой день твоей жизни, Джейд. Бензопила защитного шлема Всей своей мощью обрушивается на моего отца. Но тот выставляет вперёд руку, свободную от кирки. Достает до ее неподвижной части и выключает прямо на ходу. А его глаза смотрят прямо в душу защитного шлема. Брюки в паху защитного шлема темнеют. Он пытается поддаться назад, но... Сверкающая золотая кирка моего отца неторопливо вонзается в грудь защитного шлема сбоку, входит в него под мышкой, а потом вытягивает фланель до другой стороны груди, пока материя не начинает рваться, а под ней не обнажается яркое золото, только что очищенное. «Нет!» — снова вскрикиваю я, хотя и знаю, насколько бесполезны мои крики. Но единственный здесь подготовленный человек Это баннер, а его пистолет уже наготове. Он плечом отталкивает меня в сторону, широко расставляет ноги, нажимает спусковой крючок. Раз, два раза. Бам-бам-бам. Так быстро, один за другим и так ниоткуда. Звуки выстрелов оглушают меня, раскалывают лес на две части. В этой новой тишине я вижу отца. Он опустил голову, разглядывает новые дыры у себя в открытой груди. Из них сочится черная жидкость, наводя меня на мысль о том случае, когда Стейси Грейвс притянула меня к себе, и я увидела темные вены под ее светлой кожей. Но пули ее не остановили. И моего отца они не остановят. Пули баннера всего лишь прогнали через него дневной свет. Пробки его разложившегося мяса вылетели у него из спины, вероятно, для того, чтобы собраться с силами и заползти назад в его ногу, как у Т-1000, забраться во влажный ботинок, стать его частью. «Беги!» — кричу я во всю оставшуюся силу своих легких. Мой отец улыбается одной стороной лица, как делает это, когда чувствует себя победителем. Такая же улыбка появлялась на его лице, когда один из его вестернов показывали на канале, на который он случайно набрел. И фарма стонал, откинувшись к спинке стула в позе побежденного, потому что знал, что мой отец никогда не проверяет никакие другие каналы, что фильм он нашел именно там, где тот и должен быть, и все остальные в комнате могут идти в задницу. Я смотрела из кухни, потому что находиться ближе к ним означало бы, что я развлекаюсь вместе с ними. Но крутые стрелки из фильмов моего отца, теперь я это понимаю, похожи на него. Пули непробиваемые. Если неистовый конь мог не бояться пуль, потому что изрисовал себя градинами, как ему подсказывало его видение, то мой отец... Мог не бояться пуль, потому что... Потому что был убит, сброшен в озеро, как мусор, какой он и есть. Но ведь это и есть рецепт для Слэшера, правда? Для воскрешения ему необходима несправедливость. Отсутствие правосудия придает его деяниям Флёр благородства. И плевать на то, кем он был. Фредди тоже восстал из мёртвых, разве нет? Никто не похваляется насилием над детьми, убийством детей, дурными остротами и вообще злобным характером. Но никто не может и отрицать, что сожжение живым, после того, как суд его оправдал, было нарушением закона. Чёрт. Но почему теперь, девушка-слэшер? «Хэллоуин», — отвечаю я. «Тогда почему именно этот Хэллоуин?» Потому что это восьмая годовщина его смерти? Нет, кому есть дело до числа восемь? Потому что в этот год ему исполнилось бы 43? Сколько лет должно было стукнуть Джейсону в новом начале? Шансов ноль. Потому что, ох-ох, тридцать -ох, лет с того дня, как утонула Мелани Харди? С того дня, когда моя мать и отец, а также фарма, клеит... Лонни и месте Крести все купались, когда она утонула? Или, может быть, столько времени потребовалось озеру, чтобы собрать его заново? Он, вероятно, и сам даже не знает, почему. Знает только, кто я. Он преследовал меня при жизни, и теперь мертвый продолжает стоять надо мной, продолжает побеждать и всё это по-прежнему сходит ему с рук. Я уж не говорю и о его противостоянии двенадцати оставшимся из бригады лесопилов, одному шерифу и дочери, которая убила его. Мне не нравятся наши шансы. Ни чуточки. Я хватаю баннера за его шерифский пояс, тащу его назад, отчего следующий выстрел уходит в пустоту словно он пытается прострелить дыру в пожаре, которому до нас еще несколько сотен ярдов. Он закидывает руку назад, чтобы освободиться от меня, но упирается в мое запястье, потому что я держу его мертвой хваткой. Наши глаза встречаются, и мои горят жарче. «Беги!» — говорю я ему. Он оглядывается на остальных лесопилов, а те пускаются на утёк исчезают среди деревьев. Но, — говорит он, — и в этот момент неожиданно высовывает язык. И язык у него остроконечный, заострённый. Язык у него золотой. Я перевожу взгляд на моего отца, который все еще держит в руке кирку, и знаю, что дура в основании черепа баннера квадратной формы как крышка люка в затылке баба. И, возможно, также покрыто покрыта по краям золотым налётом. В моем горле собирается что-то слишком громадное, чтобы его можно было выкрикнуть. И в такой близости к лицу баннера я вижу корий зрачок в крапинках его правого глаза, раздувшийся, неровный по краям. И я хочу, чтобы этот зрачок стал колодцем воспоминаний и жизни, и жития, в которые Баннер мог бы нырнуть, и где его ждут и подхватывают Лето и Эдди, где они посадят его себе на колени, отбросят с его лба выбившиеся пряди волос и посмеются над дурацкой шуткой, которую он попытается выдать. А потом огни стадиона тускло засветятся над ними, и начнутся какие-то Дурацкие футбольные его крутасы Такие идеальные на фоне всего и... И... Мой отец ударяет баннера в спину, подошвой своего ботинка. Отталкивает его. И снова поднимает свою кирку. У него на лице плутовская ухмылка. И я могу думать только о том, что мистер Холмс, как вы рассказывали нам о мечтателях по эту сторону долины, Мечтателях, которые снова и снова врубаются в скалы, пытаются найти в них своё будущее, как они дробят и дробят, пока не наступает темнота, и люди в Хендерсон-Голдинге видят вдали высекаемые ими искры и знают, что их близкие живы и здоровы. Пока видны искры. Я обеими подошвами ударяю по ногам отца, от чего падаю спиной на землю. Конечно, но времени на размышления, чтобы придумать что-то получше, у меня нет. Муж моей лучшей подруги только что умер у меня на глазах по моей вине. И теперь он никогда уже не будет летать с Эди на самолете. никогда больше не заглянет в дотс за своей бесплатной чашечкой кофе, никогда не положит ноги на стол Харди, никогда не удивит лету, дурацкими селфи, которые он снимает, когда оказывается в каком-нибудь красивом местечке в городе и составляет для нее хронику своего дня. Они все казались ему красивыми. Он обрёл свою жизнь, построил дом. У него есть дочь, которая знает, что он не настоящий невероятный Халк. Но она все еще хихикает и обнимает его, и всё равно думает, что он совершенно невероятный. «Был. Был. А теперь его нет. Я вскрикиваю, когда вижу, как мой отец замахивается на меня киркой, держа ее обеими руками. Я выкрикиваю ему всю мою жизнь и...» Юридические услуги от Бейкера. Отчет о результатах расследования. 3 сентября. 2023 года. Решетка 32D 46. Тема: Вандализация острова Сокровищ. В 02:12 часов 21 июня 2023 года Дженнифер Элейн Джейд Дэниэлс своим голосом привела в действие прослушивающее устройство, установленное близ могилы Грейди Медведя Холмса на кладбище Гленридж. Обратите внимание, что закон Айдаха не запрещает размещать записывающее оборудование в публичных местах. Мисс Дэниэлс едва могла говорить. Так запыхалась. Еще на кладбище присутствовала Беттани Мэнкс, 25 лет, выжившая дочка бывшего директора средней школы Хендерсона Роджера Мэнкса погиб во время бойни на День независимости 2015 года. Выжившая сестра Тоби Мэнкса погиб во время резни, устроенной мрачным мельником в 2019 году. А в настоящее время — соискательница ученой степени в университете Бригама Янга. После представления всех сторон мисс Дэниелс спросила мисс Мэнкс: не будет ли та возражать, если она закурит травку. Судя по всему, они курили одну сигарету на двоих. Камер наблюдения на кладбище не установлено. И во время этого перекура мисс Мэнкс спросила мисс Дэниэлс: не она ли это была в хэллоуинской маске в парке основателей. Мисс Дэнилс отказалась отвечать. Она также не ответила на вопрос мисс Мэнкс о том, кто это был с ней на качелях. Мисс Дэнилс сказала, что брат мисс Мэнкс был обещающим баскетболистом. Мисс Мэнкс рассказала, что Грейди Медведь Холмс решил принять от нее работу по Орегонской тропе, хотя она и подошла к этому делу творчески, включив в своё сочинение городскую легенду об исчезающем хичхайкере. Смотреть «Исчезающий хичхайкер», «Американские городские легенды» и «Их смыслы». Йен Харальд Брунванд, Нортон, 1981 год. Мисс Дэнилс высказала предположение, что этот исчезающий хичхайкер был недавно в Плезантвелли в виде ангела озера Индиан. Доклад в процессе подготовки. Важный момент этого загадочного разговора отмечен в 02.17.32 ночи, когда в ответ на вопрос мисс Мэнкс о том, почему мисс Дэнилс не носит туфель, Та говорит, если кто-нибудь спросит тебя о каких-либо определенных предметах, брошенных в озеро этим вечером, или о каких-либо всплесках, которые ты слышала или не слышала, то ты меня вообще не знаешь. Ясно? 29-A — звукозапись. 29-A-T-R t расшифровка. Само по себе это нельзя считать признанием вины, в выпиющем эпизоде вандализма, имевшем место на временном исследовательском острове ХГ Остров Сокровищ в ночь на 21 июня 2023 года. Но если рассматривать эти словами с Дэниелс не сами по себе, а в сочетании с недавно добытой из компьютера Реджини Фармы Бриджера видеозаписью, временная метка 1687. 33 то её высказывание становится гораздо более изобличающим. Видеозапись 1080p 0854 сделана на глубине в 102 фута с помощью камеры М2 с дистанционным управлением для подводных съёмок производства Chasing Innovations. Камера спускалась под воду с помощью подъемника фирмы е 3 РИЛ. на тросике 656 апостроф со вспомогательным освещением, которое обеспечивалось посредством купленного на вторичном рынке осветительного устройства для ныряльщиков. 1200 люминов для общего освещения, 500 люминов для направленного, установленного в надводном положении на верхней траверсе системы дистанционного управления, СДУ. Локация – Хендерсон-Голдинг, затоплено. Озеро Индиан, Айдаха. 0000 СДУ ведет обследование главной магистрали Хендерсона-Голдинга, останавливая оба прибора для освещения при проведении съемок полуразрушенных зданий по обе стороны, и для того, чтобы осел ИЛ, поднятый со дна восемью двигателями системы. Отметьте, что вследствие близости осветительных приборов на спускаемой части, сдвоенные диоды мощностью 2000 люминов, нижняя часть изображения нередко оказывается размытой по причине обратного рассеяния. 0143-0217. СДУ направляется в пространство между двумя зданиями в неторопливом преследовании того, что представляется гетероциркальным хвостовым плавником, имеющим высоту 3 фута и 8 дюймов. Скорее всего, это выброшенный кусок брезента или какого-то другого мусора. 0218-0258. Открытая вода. Оператор СДУ пытается вернуть его назад в Хендерсон-Голдинг. 0259, 0326. СДУ вернулась на главную магистраль. Теперь замедляется, чтобы сделать несколько фотографий, не прекращая съемки Сони Си, М. О. С. Собака 30 Фпс. Автомобили Даймонд Т. 1910 года 0327, 0408. СДУ приближается к очертаниям колокольни. 0409-0551. СДУ пытается двигаться вперед, но тросик на главной магистрали заело, что затрудняет движение. 0552-0553. Взвешенные в воде частицы делают запись мутной. 0614-0656. Поле зрения СДУ теперь отчасти закрывается головкой датчика лейки Чероптера 5. Глубинный лидар. Смотреть бланк гарантийной претензии 1842749. 0657 0717. Взвешенные частицы делают запись мутной, когда СДУ натягивает тросик. Ошибка оператора. 0718. 0742. СДУ, не сумевшая отсоединиться от тросика, поднимается выше, мешающей съемке головки датчика. Освобождает поле зрения, и в записи снова появляется колокольня церкви под одним углом наклона с просевшей крышей. 0743. 0752. Пластмассовый черенок с Д-образной рукоятью, Портативный инструментальный ящик размером 11,6 дюймов фирмы «Майока» в ударопрочной пени, закрытой, и три диодных фонарика под поверхностью озера Индиан опускаются на илистое дно главной магистрали. Их инверсионный след — пузырьки, а их многочисленные удары приводят в движение еще более измельченную материю. Включены два фонаря. 0753-0849. Взвешенные частички препятствуют съемке. 0850-0854. СДУ уходят от этого наступления грязи острова Сокровищ, но когда она разворачивается, чтобы отойти на главную магистраль, с поверхности спускается один последний предмет. Рейовок 926. 12-вольтовый аккумулятор 5.37 на 2,86, дробь 2,60 фунтов, дробь 18.95 долларов в рознице. В последних 20 кадрах дробь, последняя секунда записи, этот аккумулятор пробивает крышу церкви. Хотя ущерб, нанесенный Хендерсон Голдингу мизерный, стоимость замены. Уничтоженного картографического оборудования превышает восемьдесят тысяч долларов.